к Боспору. Митридат пробовал в одеть три дня, а ровно столько, сколько потребовалось, чтобы заготовить для каждого воина ежи. Так диаскурийцы называли обувь, приспособленную для хождения по горам. Это были подошвы из сыромятной кожи с вделанными в них железными шипами. В городе, славившемся своими долгожителями, было немало стариков, помнивших явления диаскуров. На месте их помоста, где продавали Неопталема, вознесся величественный храм. Разумеется, Митридат его посетил, чтобы принести жертву богам, покровителям скитальцев. Глядя, как пламя пожирает жертвенные дары, видел он сквозь его дым свое детство. — А может быть, Херсонесид -э еще жив? — думал он. — Кажется, его звали Алкимом. Не сразу рассказали диаскурийцы Митридату, что римский наварх Сервилий успел побывать в Диаскуриаде и обещал городу десять талантов золота, если будет задержан Митридат. Но находившийся в городе знатный калх Архос пригрозил перерезать всех жителей, если хоть волосок упадет с головы Митридата. «Где же этот Архос? спросил Митридат. «Я хочу его видеть». Архос со своим отрядом в горах Саанов. Он провозгласил себя царем Калхов. Диаскурийцы проводили Митридата до владений генеохов. С этими горцами, считавшими себя выходцами из Пелопоннеса, он имел дело еще во время войны с Сулой. Тогда ему на помощь прибыл отряд генеохов. Оказалось, что его предводитель Битами стал одним из четырех генеохских царей. Диаскурийских проводников сменили Генеохские. Они помогли понтийцам добраться до Питиунта, Эллинского города, расположенного на выдающемся в море мысе среди вековых сосен. Здесь Митридат оставил женщины больных, а с крепкими воинами поспешил вперед, договорившись встретиться в фанагории.